Глава 25. В порту города Газа собралась огромная толпа горожан и жителей поселений, расположенных по соседству. Те, кому в порту места не хватило, собрались на северном берегу. Люди с нетерпением ожидали прибытия множества кораблей, правителей островов посреди моря, о приближении которых сообщили моряки посланного вперед судна. Было известно также, что на головном корабле находится Хиан, приемный сын царя Шарека и законный наследник трона гиксосов. Вдоль набережной цепочкой стояли воины япрели царя Ершалаима. Армии Япрели, Зелпы и Жетрана воссоединились в Ашкелоне, первом порту к северу от Газы. Местный гарнизон во главе с командиром перешел на сторону законного наследника трона, как только стало известно, что тот начал войну с правящим в Мемфисе узурпатором. Объединив свои силы, союзники направились к Газе, решив там обосноваться в ожидании прибытия Хити. Узнав о приближении армии, которая, несмотря на небольшую численность, все же значительно превосходила силы городского гарнизона, его командир поторопился открыть ворота города перед людьми, которые во всеуслышании заявили о том, что были преданы убитому царю, поэтому готовы служить только законному наследнику, находящемуся в изгнании. Без боя завладев газой, считавшейся воротами в Египет, Зилпа и Жетран двинулись вперед по вдоль побережья древней дороги гора. Путь их лежал к стене князя, находившейся на старинной границе Египта. Этой стеной пределы дельты обозначили цари XII династии. Таким образом, сторонники Хити намеревались обезопасить путь из Египта в земли Ханаана, зная, что Екипхер планирует отправить туда армию, чтобы подавить в зародыше возмущение и недовольство своим правлением. Епрели, узнав о предстоящем прибытии Хити с армией и Кифтиу, который командовал Астерион, царь Кносса, расположился лагерем у ворот Газы. Он сделал это, чтобы защитить город от нападения внешнего врага и отразить в случае необходимости атаку приверженцев Екипхера. Вероятность последней была невелика, но Япрели предпочел принять все меры предосторожности и теперь был уверен, что город надежно защищен. Приближался полдень. Хити устроился в открытой загородке на корме, рядом с площадкой, на которой стояли два рулевых, У каждого в руках было большое весло, служившее рулем. Неподалеку на подушках дремал царь Астерион, утомленный, тяжело переносимой жарой летнего дня. Хити перебирал в памяти события последних месяцев. Даже находясь на последнем месяце беременности, Амимона приняла участие в ежегодном празднике весны, но на этот раз она наблюдала за играми с быком, стоя между царицей и Хити на балконе дворца. Потом наступил день прощания — Тридцать кораблей, прибывших с разных островов, бросили якоря в порту Амнисуса, где их дожидались 12 кораблей, подготовленных жителями Кносса. Оттуда флот направился к острову Странгеле, где должны были собраться все военно-морские силы пилазгов, участвовавшие в египетской кампании. Хити пришлось все же покинуть Амимону, хотя она со дня на день могла родить их долгожданное дитя. Когда он заговорил о том, что хочет дождаться родов, она ответила жестко и решительно «Хиан!» «Неужели ты думаешь, что наши женщины нуждаются в присутствии мужчины, сделавшего им ребенка?» Он отметил про себя, что она даже не произнесла слова «отец», причем вполне осознанно, чтобы разрешиться от бремени. Тем более, что по нашим обычаям отцам запрещено присутствовать при родах. Это сугубо женское дело. К тому же я не знаю, когда придет мой час, но я расспросил у опытных женщин, и думаю, что это случится не так скоро. Поезжай и за меня не волнуйся. Обещаю, как только дитя родится... От нашего берега тут же отчалит лодка, и ты обо всем узнаешь. И она сдержала обещание. Когда Хити был еще на Странгеле, ожидая прибытия последних кораблей со островов северной части Эгейского моря, в порт стремительно вошла лодка с десятком гребцов с каждого борта. Она принесла долгожданное известие, а мимо она дала жизнь девочке и назвала ее Ариадной. И едва оправившись от родов, встала на ноги, чтобы привести себя в порядок. Прибывая к берегам Странгиле, все члены экипажей кораблей и все воины приходили поприветствовать Кассипею. Верховная жрица всем показывала фрески, изображавшие ход кампании и победу, говоря, что на их создание мастера вдохновила сама богиня, предсказав тем самым успех этого похода. И им остается исполнить предначертанное, ибо боги никогда не лгут. Поэтому воины и моряки покидали святилище со спокойной душой и в полной уверенности в своей победе над гнусным узурпатором. Несколькими днями позже флот городов-союзников, насчитывавший две сотни кораблей, поднял паруса и направился к берегам Лики, а оттуда к южной части огромного полуострова, в сердце которого жили хеттиты. Очевидно, напуганные приближением столь мощной армии, правители прибрежных городов несли союзникам дань в виде воды, разных напитков и продовольствия, а также предоставляли свои порты кораблям, которые вереницей плыли вдоль берегов, огромный морской караван. Военачальники вместе с капитанами кораблей не уставали благодарить морских богов за проявляемое теми благодушие. Они возносили хвалы богам, но ну, прежде всего, конечно же, богиням, поскольку считалось, что море, а не небо, было вотчиной богини, которую Кефтиу называли Бритамартис, а Пелазги Афродитой. И никто не знал точно, где именно она впервые явилась людям, Вблизи Алашеи, как уверяли местные жители, или у берегов острова Кефера, в чем не сомневались пилазги, населявшие острова Эгейского моря. Но бесспорным было то, что богиня благосклонно отнеслась к компании. В последние дни весны и в первые месяцы лета дул попутный ветер, и море было спокойным. А еще флот сопровождали многочисленные дельфины. Из воды то и дело высовывались их забавные носы, словно указывая верный курс. После многих дней благополучного плавания флот достиг порта Угарита, первого крупного города страны, которую египтяне именовали Хару, а местные жители Сирии. Здесь начинался путь в Ханаан. Угарит, равно как и города, у чьих берегов делал остановки флот, Арадус, Библос, Сидон, Тир и Акко были данниками царя Гексосов. Но узурпатор правил, находясь в Мемфисе, а значит, был слишком далеко, поэтому никто и не подумал оказать сопротивление законному царю, возглавлявшему большую армию. Единственным городом, в котором оставался гарнизон, предположительно преданный Екипхеру, оказалась Газа, но командир ее гарнизона предпочел сдаться, потому что поражение было неизбежным. Таким образом, флот и армия, сформированные из жителей островов посреди моря, как их называли египтяне, Не встретив на своем пути малейшего сопротивления, прибыли в порт Газа. Получив сигнал с наблюдательной вышки о том, что порт близко, а на берегу уже собралась толпа, солдаты на кораблях выстроились вдоль бортов, а Хити в сопровождении Астериона, которого пришлось разбудить, перешел на нас своего головного корабля. Стоило судну приблизиться к причалу, на котором в окружении своих людей стоял Еприли, как Хити спрыгнул на берег, не дожидаясь, пока установит узкие сходни, Увидев царя и Евусеев, он поприветствовал его, подняв обе руки. «Господин мой Фиан, от имени моего народа говорю тебе добро пожаловать в Газу, первый город, отвоеванный у узурпатора». Обняв Епрели, Хити представил ему Астериона, которому царицы и правители многочисленных народов, называемых Пелазгами, поручили командование армии в компании, имеющей целью помочь наследнику трона отвоевать свое царство. Людей собралось так много, что воинам Яприли с трудом удалось освободить проход для Хити и его свиты. Каждый хотел подойти поближе к наследнику престола, коснуться его, поприветствовать. И вот показалась крепость, в которой Хити когда-то останавливался вместе со своим тестем, царем Шареком. У большой деревянной двери, укрепленной бронзовыми полосами и гвоздями, которую охраняли четыре солдата, вооруженных копьями и щитами, стоял мужчина. Увидев Хити, он выступил вперед и опустился на колени. Наш герой узнал в нем эфрона, того самого человека, который приплыл в кнос с заданием убить его. Если мой господин соблаговолит выслушать своего слугу, заговорил эфрон, я расскажу ему новости, касающиеся узурпатора. Конечно, эти новости устарели, но они дадут представление о привычках и нраве Екипхера, которые, я уверен, не изменились. Хити манеры которого стали царственными, как и полагалось человеку его положение, предложил Эфрону присоединиться к свите. Господин мой, обратился к нему Эфрон, как только Хити, как царь Гексосов по настоянию ей сел на трон, твой слуга сделал все, как ты приказывал. Я показал измазанный кровью меч моему товарищу, и это его убедило в том, что я совершил ужасное преступления, пусть и против своей воли, вернувшись к узурпатору, все это время остававшемуся во дворце в Мемфисе. Я объявил ему о твоей смерти, мой господин, и мой товарищ не стал мне противоречить. Более того, он подтвердил мои слова, но Екипхер не торопился мне верить. Но когда я вручил ему меч, ему пришлось поверить, он узнал твое оружие. Он очень обрадовался и решил его испробовать. Немедленно к царю призвали египтянина из числа дворцовой челяди, и Екипхер одним движением рассек ему горло. Несчастный упал на пол в лужу собственной крови, Екипхера зрелище позабавило, и он, смеясь, заявил, что царь, владеющий этим мечом, действительно непобедим. С этого дня тиран всюду носит с собой твой меч, приписывая ему волшебные свойства. Он повторяет, что только благодаря могуществу этого оружия ты выигрывал битвы, в том числе и сражения с армией царя, который правит великим городом юга, и всегда легко расправлялся со своими соперниками. Что до твоего слуги то этот ненавистный Екипхер выразил мне свою признательность тем, что вернул жену и сына. Как ты можешь догадаться, я немедленно отослал их в безопасное место к людям моего племени, живущим в Ханаане. Они уехали тайно, благо некоторые мои соплеменники получили разрешение навестить свои семьи. Я же решил остаться рядом с Екипхером. Не только потому, что мое исчезновение могло возбудить в нем подозрения, но и за тем, чтобы узнать о его намерениях и быть таким образом тебе полезным. «Знай, что с того самого дня, как ты подарил мне жизнь там, в стране кифтил я всецело предан тебе, мой господин». «Но ты передо мной», — сказал ему хити. «Следовательно, тебе удалось обмануть бдительность узурпатора? Я должен рассказать моему господину, что я знаю о Икепхере и его ближайших соратниках. Быть может, потому что я принес ему меч, о котором он, по его же словам, мечтал с того дня, как увидел его в твоих руках» и услышал, какие чудеса рассказывают о его свойствах, например, что он разбивает бронзовое оружие, Екипхер проникся ко мне доверием. Я стал его ближайшим советником, и он был в этом уверен его самым верным слугой. Я проводил с ним больше времени, чем даже Мансум, которому он, однако, доверял больше, чем кому бы то ни было. Екипхер думал, что мне удалось сделать то, в чем дважды терпел неудачу Мансум, избавиться от тебя, мой господин. Можешь мне поверить, тебя он боялся больше всего на свете». Он уверен, что ты чародей, и поэтому властвуешь над змеями и нечувствителен к их укусам, а еще что тебе удалось околдовать моего господина Шарека и заставить сделать тебя своим приемным сыном и наследником трона. Еще он полагал, что своим могуществом ты во многом обязан мечу, чей клинок изготовлен из неизвестного металла, секрет которого известен только хититам, а их Екипхер считает колдунами. Чтобы отпраздновать твою смерть и долгожданное обретение меча, он устроил многодневное пиршество. Ему понравилось пировать на египетский манер, как, впрочем, и всем нам, потому что гостям подаются вкусные пьянящие напитки, которые мы традиционно преподносим богам, а пирующим прислуживают красивые девушки, они играют на музыкальных инструментах, поют и в танцы изгибают свои оголенные тела. Из украшений и одежды на них только пышные парики, украшенные благовонными конусами, тяжелые ожерелья и простые пояса подчеркивающие округлость упругих ягодиц и тонкие станы красавец. К тому же на пир обычно приглашают красивых юношей и девушек. Употребление хмельных напитков, которые египтяне называют посещением дома пива, вскоре стало ежедневным и любимым развлечением египхера, не думающего ни о чем, кроме своего удовольствия. По его настоянию я стал его сотрапезником, и нашлись люди, которые мне позавидовали, потому что я разделял удовольствие моего повелителя — Однако мне это быстро надоело, как, впрочем, и многим до меня, тем, кто не имеет природной склонности к такому времяпрепровождению. К тому же необходимость всюду сопровождать царя – занятия небезопасные, Нужно льстить, не переставая, и всегда быть в хорошем настроении, даже если в глубине души и сам хозяин, и все эти радости, чревоугодия уже стоят поперек горла. И во всем надо демонстрировать старание, отсутствие которого чревато большими бедами – «Знай, господин мой, что есть еще одна причина, почему твой слуга решился остаться рядом с Екепхером. Это мое желание защитить его от тайного врага, самого близкого к нему и поэтому особенно страшного. Я говорю о Мансуме. Я угадал его истинные намерения, понаблюдав за его поведением и послушав его разговоры с некоторыми придворными, которые уже приняли его сторону. Очень скоро я понял, что он уготовил своему повелителю участь постигшую царя Шерека. Но сначала ему необходимо было удостовериться в готовности участвовать в заговоре не только вельмож, часто бывающих во дворце, но и командиров армии. Что до екипхера, то он отупел от пьянства и уверен, что ему ничто не угрожает, поэтому ты, мой господин, его без труда одолеешь. Хуже, если Мансум к тому времени захватит трон, потому что он соперник куда более опасный. И вот однажды, Перед узурпатором предстал человек, которого ты знаешь, господин. Его зовут Мирмеша. И он приехал с одного из островов, что расположены посреди моря. Вряд ли Екипхер согласился бы его выслушать, если бы приезжий не заявил, что привез новости о тебе, мой господин. Когда Мирмешу привели к проклятому Екипхеру, он сказал, что видел тебя на острове и что ты там живешь. И добавил, что, заручившись поддержкой правителей островов, «Ты готовишь армию к походу против гиксосов. Мой господин может себе представить, какое беспокойство охватило меня, когда я услышал такие речи, как я и предполагал. Екипхер обратил свой взор на меня. Я ответил ему, не выказав волнения, что Мирмеша ошибся, что он говорит о другом человеке, либо же он видел тебя до момента убийства. Еще я предположил, что ты мог выжить... «Благодаря тому, что я воспользовался твоим же волшебным мечом, а он не смог нанести своему хозяину смертельную рану, и я пустился в пространные, мудреные и путанные объяснения, желая втолковать ошарашенному Екипхеру, что во всем виноват меч, который теперь, к счастью, принадлежит ему, Екипхеру, и станет его оберегать от покушений и обеспечит победу над любым врагом. Короче говоря, мне удалось убедить Екипхера, и он все так же доверял мне, а Амермеша, между тем, заявил, что привез с собой твою супругу, египтянку, и вашего с ней сына, и заметил, что они станут ценными заложниками на случай, если ты будешь иметь наглость напасть на царя. Кстати, Мирмешан называл его «Ваше Величество Мируссерре, ибо это имя принял Екипхер, объявив себя повелителем Гексосов, царем Египта и сыном Гора. Так значит, прервал его хити моя супруга сет и мой сын Амини во власти этого сына Сета. Увы, господин мой, я, твой слуга, не мог ничего поделать, и даже не пытался заговорить с ними, чтобы никто не подумал, что я намерен попытаться организовать побег. Но пускай мой господин не беспокоится, их поселили в хороших комнатах и предоставили многочисленных служанок, так что, по крайней мере, пока твоим жене и сыну ничто не угрожает. А теперь, мой господин, позволь мне закончить рассказ. К Египхеру явились гонцы с сообщением о приближении огромного флота. Корабли, которые несут на своем борту многие тысячи воинов, — плывут вдоль берегов Ханаана, намереваясь войти в устье Нила и подняться к Мемфису. И, судя по всему, эти захватчики планируют воспользоваться разливом Нила, который разобьет армию гексосов на небольшие гарнизоны, которые окажутся запертыми в разных городах страны, а корабли беспрепятственно достигнут Мемфиса и возьмут его в осаду. Сочтя положение опасным, якипхер даже на время покинул дом пива и призвал к себе Мансума. И ты, мой господин, можешь быть уверен, Мансум только этого и ждал. Узурпатор поручил ему объединить силы гексосов, приказав всем рассеянным по территории дельты отрядам собраться на западе страны, в пустынном районе, куда никогда не доходит вода. Это дает мне основание предполагать, что большая армия, верная Екипхеру, находится к западу от Мемфиса, и перед ней поставлена задача охранять подходы к городу, как на суше, так и на реке, Эти известия огорчили Хитти. Он понял, что противник сорвал их со Астерионом тщательно разработанные планы. Эфрон, завершая свой рассказ, сообщил, что явился к Екипхеру и заявил, что хочет довести до конца дело, в котором волшебный меч оказался ему плохим помощником. — На этот раз, — сказал Екипхеру я, — твой слуга, я пойду к Хиану и своим кинжалом отправлю его к его отцу Шареку и жене Аснат, поскольку в случае неудачи Екипхер мог потерять всего лишь трапезника, он не заставил себя упрашивать и позволил Афрону отправиться в Газу и там совершить преступление, не догадываясь, что для того это всего лишь предлог, чтобы покинуть дворец и перейти на сторону Хити.